следователь. Допрос Кику Полина решила отложить до утра. Они слишком долго провозили с обыском, уже стемнело, и смысла в беседе на ночь глядя не было никакого. Наоборот, у Кику будет возможность проникнуться серьезностью своего положения, осознать, что она не может встать и уйти, и, возможно, это как-то подстегнет ее к откровенности. А у Полины будет время изучить распечатки переписок и составить план. «Вы весь день не ели», — заметил Кучеров, садясь за руль. «Вы тоже», — откликнулась Полина машинально, уже погрузившись в чтение содержимого, обнаруженной на заднем сидении папки. «Предлагаю это исправить». «Угу», — отозвалась она, даже не совсем уловив суть предложенного. «Тогда сперва в ресторан, а потом я вас в гостиницу отвезу». Этого Полина уже совсем не услышала. Вынув из сумки ежедневник и ручку, она набрасывала одной ей понятные схемы. Когда машина остановилась, Каргополова не сразу поняла, что они уже никуда не едут. Что-то случилось? При всем желании въехать в ресторан я не могу. Придется пройтись. Вячеслав вышел из машины и галантно открыл Полине дверку, протянул руку. «Прошу». «Где мы?» «Вы всегда так в материал заныриваете, что потом не сразу можете окружающую обстановку оценить?» «Слава, когда я работаю, для меня вообще мало что существует. А сейчас я к тому же нахожусь в незнакомом городе, где не ориентируюсь». «Какой ответ вы от меня ждали?» — спросила Полина, немного раздражаясь. «Понял, шутка не зашла», — кивнул Кучеров, — закрывая машину. «Сейчас быстро поужинаем, и я вас отвезу в гостиницу. Не могу же я оставить вас голодной на ночь». В ресторане было малолюдно, всего пара занятых столиков. Но Кучеров все равно выбрал самый дальний, усадив Полину так, чтобы она оказалась спиной к залу. «Люблю контролировать выход», — пояснил он, усаживаясь напротив. «Это, кстати, единственный ресторан такого уровня в нашем городе». Тут кухня авторская. «Я, Слава, в этом плохо разбираюсь», — призналась Полина. «Для меня еда делится на вкусную и невкусную». «Надо же! А я почему-то подумал, что вы следите за фигурой и придерживаетесь какой-нибудь модной диеты». «У меня на это времени нет», — улыбнулась она, открывая меню. «А фигура — остатки спортивной молодости. Я лёгкой атлетикой занималась». Сестра до сих пор бегает по утрам, а я ленюсь. Мне бы утром лишние десять минут поспать. «У вас есть сестра?» «Да, двойняшка. Нас часто путают. От этого возникают разные...» Тут она умолкла, вспомнив, что именно по этой причине Виталина стала заложницей Нифонтова, сперва принявшего ее за Полину, а потом использовавшего в своих интересах. «Ну...» Но... «Не будем об этом. Я определилась». Она захлопнула папку, и Вячеслав, даже не открывший свое меню, подозвал официанта. «Я это меню знаю хорошо. Тут мой зять с шефом работает», — объяснил он, поймав удивленный взгляд Полины. «Так у вас здесь знакомство оказывается». «И они позволяют здорово сэкономить на ужине», — подмигнул Кучеров. Сделав заказ и попросив принести кофе как можно быстрее, он откинулся на спинку стула и спросил. «Вы как, за едой о работе разговариваете или предпочитаете этого не делать?» Полина пожала плечами. «Я без предрассудков. И вообще, если нет другого времени и места, почему бы и не обсудить рабочие моменты? Знаете, что меня настораживает? Что и вы, и индиков...» «Сомневаетесь в виновности Дины Комарец и делаете это на основе личных представлений о ней? Ничего сказать по этому поводу не хотите?» Кучеров выдернул салфетку, начал вертеть ее в пальцах и через минуту поставил на стол небольшую птичку с растопыренными крыльями. «Я не утверждаю с гарантией, что Динка невиновна, но что-то внутри говорит мне, не там ищешь». «Понимаете, она странная, но по темпераменту другая». Но посудите сами. Человек несколько лет прожил в Японии, увлечен всей этой восточной философией и прочим». «Пока связи не вижу», — Полина придвинула принесенную официантом чашку кофе. «Я не могу объяснить. Словом, по моим представлениям, Это совершенно противоречит психотипу человека, способного всадить другому в сердце нож. Это лирика слава. Даже флегматичные люди в определенных условиях могут выйти из себя и убить. Индиков вот тоже. Он, кстати, просто в истерику впал, когда пришла Анита Геннадьевна. Вспомнила вдруг Полина. Мне показалось, что у него есть какая-то информация, что-то, о чем Анита Геннадьевна хотела бы умолчать. И эту информацию он получил от Дины. Вот здесь бы поискать. Если вы оба правы, и Дину комарец подставили, то это вполне могла быть ее мачеха. Ну, насчет подставили я ничего не говорил. Мобильники у нее в оранжерее нашли. Если пудра по составу та же, плюс еще улика. И если совпадет размер ран со острием изъятой у нее заколки. «Какой заколки?» «А, вы же уехали. Мы нашли заколку, остриё которой по форме напоминает ромб, как раз примерно такой, как на телах убитых. Такая длинная металлическая шпилька с цветком. И знаете, Слава, что мне показалось странным?» Анита Геннадьевна даже побледнела, когда про заколку узнала. «Вот с чего бы?» «Мало ли, согласитесь, «Вообще новость о том, что твою падчерицу задержали по обвинению в тройном убийстве, кого угодно выбьет из седла». «Обвинение не предъявлено еще. Вообще эта семья кажется мне довольно странной. Два самоубийства тяжеловато для любой психики». Ну, отец повесился, когда Динка была уже взрослой, хотя...» Кучеров почесал в затылке. «Могло, конечно, тоже на психике отразиться». А вот когда мать её с собой покончила, конечно, была драма. Ну, я рассказывал. Я помню. Но дело не в этом даже. Мне кажется, что отношения Дины и Аниты Геннадьевны на самом деле враждебны. Просто они обе это старательно скрывают. Ну, Анита по понятным причинам. А вот Дина... Она мачеху ненавидит, но при этом старается создать видимость, что это не так. И это её постоянная «матушка», С издёвкой, с иронией. Полина пожала плечами. Кстати, она всегда они тут так называла с того момента, как та в их доме появилась, сказал Вячеслав, оглядывая расставленные официантом на столе тарелки. Сестра моя помню рассказывала об этом и все удивлялась, как можно чужую женщину сразу мамой назвать. Я ей объяснял, что мама и матушка это разные вещи, но и да. Мне тоже всегда слышалось в этом слове от Динки какая-то издёвка. Индиков убеждён, что они друг друга ненавидят. И я бы к этому мнению прислушался на вашем месте. Витька за Диной волочился со школы. Мне кажется, если бы они остались учиться здесь, то поженились бы. А так, расстояние, разные страны. Но он точно знает Дину Комарец куда лучше, чем остальные. Она ему многое доверяла. Я думаю, в том числе и о своих отношениях с мачехой наверняка рассказывала. «Может, нам запросить другого эксперта?» «И даже наверняка», — кивнул Кучеров. «Более того, я уже подсуетился немного, и у Вити материалы по делу заберут». «А... и это я предусмотрел. Все вещдоки он повез в сопровождении, сдавать будет в присутствии Речковского». Так что любые случайности тут исключены. Не дал договорить Полине Вячеслав. Я подумал об этом сразу, просто некого было привести на обыск, а Индиков дежурил. Он, конечно, вряд ли решится на должностное преступление, но осторожность не помешает. Принесли их заказ, и Кучеров накинулся на еду, так словно голодал пару дней. Полина, относившаяся к приемам пищи равнодушно, Попробовала салат и вдруг поняла, что голодна не меньше Вячеслава. В голове зазвучал голос мужа. «Конечно, меня ведь рядом нет, проследить некому. Ты как маленькое, честное слово». Покончив с ужином, они вышли из ресторана и снова сели в машину. Полина открыла папку с распечатками. «Я только одного не понимаю, Слава. Почему Дина Комарец...» На роль жертв выбирала мужчин, похожих внешне на своего отца. Кстати, она ведь сама же мне об этом вскользь сказала. Какие отношения у них были на самом деле? Насколько мне известно, прекрасные. Он ее очень любил, баловал, ни в чем не отказывал. Думаю, причина не в этом. Откликнулся Вячеслав, выезжая с парковки на центральную улицу. Тогда в чем? Я вот читаю эти распечатки и не могу понять. Вот она рассказывает о своем увлечении Японией. Ну, тут понятно. Выясняет семейное положение. Тоже вроде как объяснимо. Мужики, кстати, не врут. Все, кроме Колыванова. Тот сказал, что не женат. Но что-то ведь заставляло ее встречаться с ними. Какой-то принцип отбора был? Ну, кроме внешнего сходства. Типаж у всех одинаковые примерно. «Ну, завтра и зададите ей этот вопрос. С утра поедете допрашивать?» «Да. Надеюсь, за ночь она всё взвесит и будет готова разговаривать». В номере гостиницы Полина, переодевшись в спортивный костюм, устроилась на кровати и опять погрузилась в чтение распечаток, изредка прерываясь на то, чтобы добавить в свои схемы новое звено. Поспать ей всё-таки удалось, хоть и всего несколько часов. Но утром она чувствовала себя даже отдохнувшей и готовой к допросу. Приехавший водитель был хмур и не так приветлив, как вчера. Полина физически почувствовала какое-то отчуждение, забравшись на заднее сидение. «Ну, понятное дело, я теперь враг?» Подписала ордер на задержание. Вот только Вадиму, мне кажется, логичнее быть на стороне Аниты. Хотя... Скандал ей, конечно, испортит всю компанию. А его не избежать. И неизвестно, где окажется водитель, когда в мэрии сменится власть. «Вас подождать?» — спросил Вадим, когда она вышла из машины. «Спасибо, не нужно. Я не знаю, как долго здесь пробуду», — ответила она и увидела облегчение на лице водителя. Кику выглядела измученной но настроена была невраждебно. Спокойно села за стол, сложила руки в замок и чуть склонила голову с заплетенными в косу волосами. Без косметики она выглядела куда моложе своих лет, разве что морщинки у глаз и складка между бровей показывали, что ей уже давно за тридцать. «Здравствуйте, Дина Александровна. Не спрашиваю о самочувствии, думаю, это не особенно уместно» открывая папку с протоколами, сказала Полина. «Скажите, Полина Дмитриевна, вы это всерьёз?» «Что именно?» «Ну вот это всё!» Кико обвела рукой маленькое помещение комнаты для допросов. «Вы серьёзно считаете, что я кого-то убила?» «Пока всё складывается так, что кроме вас сделать этого никто не мог». В вашей оранжереи найдены мобильные телефоны, похищенные у убитых. На сайте знакомств есть ваша регистрация и ваши переписки со всеми тремя мужчинами. У вас изъята заколка, которой, как считает эксперт, могли быть нанесены смертельные раны, от которых и скончались все трое. Полина подняла взгляд от протокола и увидела глаза Кику. Они выражали ужас. В это время в дверь постучали... И на пороге появился Кучеров с какими-то листками в руке. Здравствуйте, Полина Дмитриевна. Я тут вам от эксперта кое-что принёс. Он положил листки перед Полиной. Здравствуйте, Дина Александровна. Делаешь вид, что мы не знакомы? Кику выпрямилась. Я с твоей сестрой в одном классе училась. Не та ситуация, чтобы вечер встречи выпускников устраивать. Ты что? «Серьезно думая, что я убила троих мужиков, с которыми даже не была знакома?» «Распечатки твоих диалогов с ними говорят об обратном». «Распечатки? Слава! Да я клянусь! Даже название сайта никогда не слышала!» Кику прижала руки к груди и умоляюще посмотрела на Кучерова, старательно избегавшего ее взгляда. «Зачем мне это?» «Все, Дина, я это обсуждать не хочу». Полине Дмитриевне расскажешь. И лучше говори сразу правду. Так всем будет проще. «Что, матушка уже подмазала?» Зашипела вдруг Кику, подавшись вперёд и вцепившись пальцами в столешницу. «Ну-ка, прекрати!» Рявкнул Кучеров и открыл дверь, чтобы выйти. Но Полина остановила его. «Товарищ майор, конвойного позовите, пусть в комнате побудет, мне надо с вами кое-что обсудить». «Там кнопка у вас под столом», — буркнул Вячеслав. Когда в комнату для допросов вошла женщина в форме и заняла место у двери, Полина, прихватив листки, вышла в коридор вслед за Кучеровым. «Слава, вы читали заключение?» «Не успел, сразу сюда поехал». «А заколка-то ни при чём? На ней следы пыли, причём домашние, понимаете?» «Ну, успела запылиться, в чём проблема» а в том, что пыль на цветке и на жемчужных нитях. А заколку такого типа невозможно вставить в волосы или вынуть оттуда, не прикоснувшись к какому-то из этих элементов. И пыль на них как минимум месячной давности. То есть два последних убийства вообще мимо, сказала Полина, указывая Вячеславу на строку в заключении. Но вот же написано, что форма и размер раневого отверстия соответствуют форме и размеру заколки, — возразил он и ткнул в строку ниже. «Вот же! Ну и что? Это не та заколка. К этой не прикасались минимум месяц. Ну, значит, надо искать среди тех, что остались в доме. Их же там тьма!» С таким сечением была только это. Кстати, пудра тоже не совпала. Другой состав. Вот цветы — да, из оранжереи. Но это даже я скажу, таких в продаже не бывает» какие-то коллекционные сорта, которые в букетах не стоят. Снова и снова, просматривая бумаги, проговорила Полина. «Что-то здесь не то, Слава. Что-то не то. И потом я все время мучаюсь. Где я-то могла видеть эту заколку? Понимаете, я точно видела ее, но гораздо раньше, чем Индиков ее показал. Не могу вспомнить». Кучеров взял у нее фотографию заколки, Повертел и пробормотал. «А ведь я тоже ее где-то видел». «И не у Кику». «Нет, не у Кику». «Погодите-ка!» Вдруг оживился он и побежал к выходу. Ничего не понимая, Полина проводила его взглядом, точно так же, как и шедший по коридору сотрудник изолятора. Она вернулась в комнату для допросов и попросила конвойную не уходить далеко». «У нас тут прямо на ходу совещание, извините». Женщина пожала плечами. «Да мне-то что? Я на дежурстве». «Дина Александровна, давайте поговорим вот о чём. Из вашей комнаты изъята заколка в виде шпильки ромбовидной формы, украшенная жемчужными нитями и цветком хризантемы. Хана Канзаши», — машинально поправила Кику, глядя в стену поверх головы Полины. «Это подарок моего отца». «То есть это штучная вещь?» «Разумеется, она сделана на заказ». «И...» — начала Полина, но тут в дверь снова постучали. Вернулся Кучеров. «Извините, я на минутку». Каргополова вышла в коридор. «Слава, вы мешаете мне вести допрос. Я то и дело вынуждена прерываться. Это нервирует и меня, и подозреваемую». «Да погодите вы!» — отмахнулся Кучеров и и протянул Полине какую-то газету. «Что это?» «Осинский цементник. Вы разверните, там на второй полосе». Она развернула газету и поняла, что имеет в виду начальник убойного отдела. На второй полосе красовалась фотография Аниты Комарец, и в пучке ее волос Полина увидела ту самую заколку. Газета была датирована 30 июня, и Каргополова вспомнила, где именно видела ее. В машине, которую присылал за ней Кучеров, несколько газет лежали на заднем сидении, и она просмотрела их, пока ехала на место третьего преступления к ангарам. «Слава, вы что-нибудь понимаете?» «Пока нет. А я вот думаю, что заколок две. Сейчас это проверю». Она свернула газету и вернулась в комнату. Ику скрестив на груди руки, по-прежнему сидела на стуле, неестественно выпрямив спину, словно боялась коснуться лопатками ободранной искусственной кожи. «Странная у вас манера допроса, Полина Дмитриевна», — произнесла она. «В кино так не бывает». «В кино вообще всё по-другому. Скажите, Дина Александровна, такая заколка есть только у вас? Почему? У матушки тоже имеется, только у неё жемчуг белый». «А у меня розовый. Папа заказал две, чтобы, так сказать, не подчеркивать неравенство нашего положения», — с кривой усмешкой добавила она. Матушка всегда очень ревностно относилась к тому, что он мне дарил. «А теперь, пожалуйста, сосредоточьтесь, подумайте и скажите, когда вы в последний раз видели у Аниты Геннадьевны эту заколку?» «И куда же не пошевелилась?» «Она редко носит такие вещи». Полина развернула газету. «А вот этот снимок когда был сделан, не знаете?» «Знаю. Это в ее день рождения, 23 июня. Снимали у нас в доме. Был прием для узкого круга. То есть 23 июня заколку она носила. А потом?» «А потом не знаю. Думаете, мне нечем больше заняться, кроме как рассматривать, что матушка себе в волосы воткнула?» фыркнула Кику. «Дина Александровна, давайте чуть серьезнее. У меня складывается впечатление, что вы до сих пор не понимаете, что ваше положение шатко. Вам ведь серьезный срок могут дать», заметила Полина, записывая ответ. «Полина Дмитриевна, я повторяю в который раз, знать не знаю этих людей, не была с ними знакома, никогда не видела, соответственно, убить тоже не могла». «Зачем вы пудру у меня изъяли? Это ведь так называется?» Следы такой пудры обнаружены на одежде убитых. «Что за бред?» Глаза Кику стали круглыми, как две пуговицы. «Результаты экспертизы». Полина положила перед ней листок. Кику схватила его и быстро пробежала глазами. «Но тут ведь написано, что образцы не совпали». «Совпали не полностью», — поправила Полина. «И это значит только то, что вы могли использовать пудру другой фирмы или просто из другой партии?» «Я пользуюсь пудрой только одной фирмы, и это легко можно проследить по истории моих заказов». «Я же сказала, что это могла быть другая партия». «И потом, условия хранения тоже немного меняют химический состав, не так ли?» «И эксперт в отчете на это указывает» если вы внимательно прочитаете. Кику затеребила кончик косы. «Не знаю. Возможно. Но вы ведь понимаете, что с таким макияжем я за ворота дома не выхожу? В этом городе меня в два счета бы в психушку упекли, появись я так на улице. Это в Киото, например, нормально появляться на улице в кимоно и таком гриме. Там гейши до сих пор не считаются экзотикой. Работают школы «Майка», «Так учениц называют», — объяснила она, бросив на Полину быстрый взгляд. «А здесь...» «Согласитесь, Дина Александровна, что такой пудрой в городе пользуетесь только вы. Не будете же оспаривать этот факт?» «Эксперт проверил. Пудра этой фирмы вообще не продается в России, как и другая косметика, производимая ею. Вы ведь заказываете ее через своих знакомых в Японии, верно?» Да. Но это ничего не значит. Как сказать? Давайте вернёмся к сайту знакомств. Аккаунт привязан вот к этой электронной почте. Полина придвинула кику листок, на котором рукой Кучерова был написан адрес. Узнаёте? Нет. У меня совершенно другой адрес. Что не мешает вам использовать несколько, правда? Многие так делают. Один рабочий, другой для переписок на сайтах, третий для заказов в интернете. «Что за бред?» — пожала плечами Кику. «К чему такие сложности? У меня один электронный адрес, на него и идет вся почта, из сайтов и из магазинов. А название этого сайта я вообще слышу впервые». «Хорошо. Вот распечатка переписки с Максимом Колывановым». «Кто это?» Полина глубоко вдохнула и выдохнула. Это всегда помогало справиться с подступающим раздражением. Это человек, которого нашли убитым в карьере 14 июля, в тот день, когда, по вашим словам, вы были дома. «Была?» Дом работница и ваша матчиха этого не подтверждают». В глазах Кику плеснулась злоба. «Еще бы! Вы их подробнее расспросите. Они вам соврут?» «Будто видели, что я этого человека убивала, и даже расскажут, как именно. Но если хотите знать правду, то задайте вопрос Аристарху Соломонычу, моему садовнику. В тот вечер мы с ним оранжерею обрабатывали от вредителей». Полина придвинула к себе лист с результатами экспертизы по первому трупу. Там значилось, что на цветке хризантемы, обнаруженном в кармане убитого, имеются следы средства для обработки растений против тли». Она перевела взгляд на Кику. «Ну, все верно. Цветок, который обнаружили в кармане пиджака убитого, обработан каким-то средством. Аристарх Соломонович видел вас до убийства, а не во время. Обработав оранжерею, вы сорвали цветок и... Сорвала? Да вы... вы вообще соображаете, что говорите? Хризантему нужно срезать. Срезать, понимаете?» Для этого существуют ножницы. Если пытаться ее сорвать, вы повредите стебель. Он же в лохмотье будет. Головку цветка можно сорвать и так, без ножниц, что вы и сделали. Лицо Кику выразило страдание. «Вы серьезно думаете, что я могла бы взять и оторвать головку цветка, который... Она зажмурилась, как от боли, и вдруг, открыв глаза, потребовала. «Покажите мне фотографии». Какие. «Ну, у вас свете наверняка есть фотографии цветов, которые вы нашли в карманах этих людей. Покажите мне их». Полина придвинула к ней три снимка, на которых были изображены головки хризантем. Кику взяла их в руки, приблизила к лицу, долго рассматривала, и лицо ее становилось все мрачнее. Наконец она отложила снимки. «Вот это сорта «Эверест». Она придвинула Полине фотографию белого цветка с темной серединкой. Морозоустойчивый сорт. Вот это — опал. Гибридная, довольно неприхотливая, яркого желтого цвета. А вот это — пинг-понг. Она белая, плотная, напоминает мячик для настольного тенниса. Я купила ее всего год назад. Она плохо приживалась, болела, только-только зацвела. Полине показалось, что Кику даже всхлипнула, глядя на безжизненную головку цветка на снимке. «А теперь представьте, как я, в больное растение, отрываю с таким трудом распустившийся цветок!» «Если честно, то сложно», — призналась Полина, вспомнив, с какой любовью Кику в оранжерее рассказывала ей о сортах хризантем, как нежно касалась рукой листьев. «Представить, что эта же рука — Безжалостно калечит растение, Каргополова как-то не могла. Но согласитесь, мои впечатления к делу не подошьешь. Кто еще, кроме вас и Аристарха Соломоновича, имел доступ в оранжерею? Да кто угодно. Матушка, например, хотя я категорически запрещала ей туда входить. После ее появления цветы головки опускали. У нее энергетика тяжелая, растения это чувствуют. «Кстати!» — вдруг оживилась Кику и даже подалась вперёд. «Буквально недавно я вошла утром в оранжерею и увидела оборванные кусты. Точно! Это же пинг-понг и был!» Я пошла к матушке, спросила, заходила ли она в оранжерею. Та, конечно же, отнекивалась. «Но кто-то ведь цветок сорвал!» Это не в то утро вы повздорили с Анитой Геннадьевной и расцарапали лицо Натану Славскому. — Вы это знаете. — Ну, это ведь вчера было. — Точно, вчера и было. Там еще земля была перекопана под Умкой, — забормотала Кику, глядя в стол. — Была перекопана земля, корни Умки вывернулись наверх. Это меня и взбесило. — Да, точно, вчера утром. Она снова подняла глаза на Полину. Ночью кто-то был в оранжерее и закопал там телефоны, которые вы мне предъявили, как украденные у убитых. И это не могла быть я. Во-первых, зачем тащить такие улики в свой дом? А во-вторых, я ни за что не стала бы так вредить цветам. Ни за что. Это она сказала так твердо, словно произносила клятву. Полина быстро черкнула в ежедневнике фразу «Спросить у Аниты про оранжерею» и снова обратилась к Кику, раскачивавшейся на стуле вперед-назад, с совершенно мёртвым выражением лица. «Дина Александровна, а кто из ваших друзей бывает в доме?» «У меня нет друзей, только Люська, но она к нам давно не приходит». «Кто такая Люська?» «Подруга, со школы ещё. Мы танцами вместе занимались. Людмила Лагутина. Но она на самом деле к нам не приходит уже много лет». «Как же вы общаетесь?» «Я бываю у неё, иногда ночевать остаюсь, когда дома становится совсем невыносимо». А Виктор Индиков, услышав эту фамилию, Кику подняла голову. «Витя? А при чем тут он? Но вы ведь поддерживаете с ним отношения». «С ним? Нет, не поддерживаю. Мы давно не виделись. И в наш дом он вообще никогда не заходил, только вчера» когда на обыск с вами приехал. Странно, а он мне кое-что другое рассказывал. Кику усмехнулась. Выдал желаемое за действительное? Витя очень хороший, умный, порядочный. Это, согласитесь, сейчас редко встречается. Но никаких отношений у нас с ним не было. Так, из школы провожал. Когда выросли, пару раз, может, в кафе сходили, поболтали. «Дина Александровна, тогда чем вы объясните, что Индиков в разговоре с вашей мачехой упомянул какие-то факты из ее биографии, о которых ему известно? И Анита Геннадьевна была этим крайне удивлена и, как мне показалось, испугана. Тем, что он вообще об этом что-то знает. И откуда ему знать, как не от вас?» Лицо Кику на мгновение стало испуганным, но почти сразу приняло равнодушное выражение — «Понятия не имею, о чём вы. Моя матушка святей папы римского? Иначе, как вы понимаете, журналисты уже давно бы что-то нашли. А она как-никак дважды в морское кресло садилась. И не мне вам рассказывать, как во время кампании роют землю носом, нанятые конкурентами журналисты. И ничего. Так что понятия не имею, о чём Витя говорил. Хорошо. Тогда я допрошу Индикова под протокол» и ему придется рассказать обо всем. «Это шантаж?» «Нет, это попытка уговорить вас сказать правду». «Причем тут правда о моей мачехе? Она, как я понимаю, к делу отношения не имеет. Вам ведь надо убийство раскрыть, а не найти компромат на кандидата в разгар предвыборной кампании». Кстати, матушка зря подозревала меня в сговоре с конкурентами. Мне нет дела до ее политических плясок, «Иначе я давно бы её уничтожила!» Сказав это, Кику прикусила нижнюю губу и умолкла на пару минут. «Надеюсь, об этом мы говорить не будем?» «Пока не будем. Вы не устали, Дина Александровна?» «Мы всё время ходим вокруг да около, а к сути так и не подошли. Зачем вы отрицаете свою переписку с Колывановым и двумя другими убитыми?» «За тем, что этого не было!» Я не знаю этих людей, и на сайте знакомств не регистрировалась. Адрес моей почты я напишу, проверяйте. Я даже пароль дам. Мне скрывать нечего. Ику потянула к себе листок с тем адресом, что ей предъявила Полина. И размашисто написала новый, указав внизу пароль. Пожалуйста. Никаких других адресов у меня нет. И еще, я никогда не удаляю писем, так что... Я передам это специалистам. «И зачтете как сотрудничество со следствием?» Иронично усмехнулась Кику, складывая руки на груди. «Повторяю в сотый раз. Я не знаю этих людей. А сейчас я действительно устала. Можно в камеру?» «Хорошо, я вас отпущу. Но постарайтесь к завтрашнему дню вспомнить, где вы были 14 июля, 16 и 22 сентября». Закрывая папку, сказала Полина и нажала кнопку вызова конвоира. «До завтра, Дина Александровна. Просьбы есть?» «Нет». Кику вздёрнула подбородок и засеменила к двери. Хотя на ней были джинсы и простой свитерок, не сковывавшие движения так, как узкий подол кимоно. Полина проводила её взглядом и задумалась. Для человека, убившего троих, Кик удержалась слишком спокойно и уверенно, и даже ночь, проведённая в камере изолятора, не произвела на неё особенного впечатления. «Ладно, пусть ещё посидит. У меня есть двое суток. А пока надо найти вторую заколку, это сейчас важно. И Виктора, похоже, придётся допросить. Возможно, это и не имеет никакого значения, но вдруг... Почему-то ведь Анита нервничала». И её беспокоили обе вещи — и заколка, и то, о чём Индиков намёками сказал. Она вышла из здания изолятора и пошла по улице в направлении остановки, но потом передумала, посмотрела по карте в телефоне направление и расстояние и решила, что пешком доберётся быстрее, а заодно и прогуляется. Стояла прекрасная тёплая погода. Повезло мне в этом году с командировкой. Осень такая сказочная, городок красивый. Если бы еще не три трупа и не странная девица в качестве подозреваемой, так и вовсе. Сзади посигналила машина, и Полина невольно отшатнулась в сторону, но услышала голос Кучерова. — Полина Дмитриевна, что же вы не дождались? Я в контору отлучился, возвращаюсь, а вас уже и нет. Садитесь. Она села в машину. У меня пока никаких подвижек, кроме стойкого ощущения, что где-то мы ошиблись. И еще. Надо ехать к Аните и спрашивать ее о второй заколке, которая, как я и думала, была у нее. Отец Кику сделал на заказ две почти одинаковых заколки. Одну для дочери, вторую для жены. Там только цвет жемчуга отличается. Ну, допустим, Анита нам свою предъявит, и что? А мне кажется, что не предъявит. Знаете, почему? Она испугалась, когда мы ей показали заколку Кику и намекнули, что это может быть орудие убийства. Скорее всего, заколки у неё нет. Потеряла, украли. Не знаю. И использовали как орудие убийства? Чтобы что? Подставить обеих? Вячеслав свернул на узкую улочку, где едва могли разъехаться две машины. Почему обеих? Только они тут. Возможно, тот, кто использовал заколку, не знал о существовании второй. Сложно как-то. И потом, как украсть вещь, которую носят в волосах? Они-то в трамвае не катаются, чтобы там незаметно выдернуть. «А в доме посторонних не бывает», — подхватила Полина. «Домработница, горничная, водитель, который там всю неделю живёт, повар, кто ещё?» «Всех проверять?» «Конечно. Сделаем. Там еще помощник этот, Славцев. Он как к себе домой приходит». «Ну, его я бы в первую очередь проверила». «Помощника-то? Зачем?» «А такие помощники, Слава, обычно первыми предают», — задумчиво сказала Полина. «Такие, знаете, лощеные, стерильные мальчики с бегающими глазами, которые так и ждут, где бы кусок пожирнее откусить. И вот с таких мальчиков я бы и начинала, будь мне нужда выпихнуть Аниту из мэрского кресла. Вячеслав вдруг расхохотался. «А вы страшный человек, Полина Дмитриевна. Хорошо, что в мэра не баллотируетесь. Но куда мне? А Славцева все-таки проверьте. Хорошо, к нему Речковского отправлю». Они подъехали к зданию мэрии и, предъявив удостоверение, прошли в кабинет Аниты. Та встретила их приветливо, хотя выглядела бледной и уставшей. «У вас какие-то вопросы?» — спросила она, пригласив присаживаться. «Да», — Полина вынула из сумки ежедневник. «Скажите, Анита Геннадьевна, у вас есть вот такая вещь?» Она протянула мэру фотографию, изъятой у Кику заколки. Анита взяла ее в руки, повертела и вернула, «Ну, вы же знаете, что есть. Сами ведь вчера изъяли». «Вы не поняли. Лично у вас есть такая вещь? Потому что та, что изображена на снимке, принадлежит вашей падчерице. А я спрашиваю о той, что принадлежит вам». Лицо Аниты стало ещё бледнее, а левая рука непроизвольно дёрнулась. «Я не понимаю». «Но это ведь простой вопрос, Анита Геннадьевна?» «Погодите». Анита наморщила лоб, делая вид, что вспоминает, и Полина вынула из сумки газету. «Я вам помогу». «Вот она, правда?» Развернув газету, Каргополова положила ее перед Анитой. «Узнаете?» Мэр отодвинула газету. «Да, узнаю. Но какое это имеет отношение... А если я попрошу вас показать мне эту заколку?» Зачем? «Затем, Анита Геннадьевна, что ее у вас нет. И потому вы сейчас так лихорадочно придумываете отговорки. Вы ее потеряли? Когда?» «Ее действительно нет», — пробормотала Анита. «Но я не могу вспомнить, когда она пропала. Я думаю об этом со вчерашнего дня, с тех пор, как увидела. Понимаете, я редко ношу такие вещи. Это просто не мой стиль». Но Саша подарил их нам с Кику на какой-то Новый год, и я чувствовала себя обязанной хотя бы изредка использовать её. Как память, понимаете? А когда вы вчера сказали, что заколка, возможно, и есть орудие убийства, я испугалась. Когда вы заметили пропажу? Около двух недель назад. Я хранила её в футляре на туалетном столике. Он всегда был закрыт. А в тот день я его уронила». Он упал на пол, открылся и оказался пуст. Я тогда не придала этому особого значения. Думала, что просто куда-то в другое место положила, понимаете? Это не очень часто используемая вещь. Подумала, в другой раз найду. Сейчас не до нее. А потом вы. Я испугалась, потому что не могу вспомнить, где и как могла ее потерять. Анита говорила все тише и, наконец, вообще умолкла, закрыв ладонями лицо. «Давайте подытожим», — сказала Полина, закончив делать записи в ежедневнике. «В последний раз вы надевали заколку на день рождения, правильно? Именно тогда было сделано фото. После вы заколку не носили и даже не видели, а две недели назад обнаружили, что ее нет, все верно?» Они кивнула, не отнимая рук от лица. Теперь давайте вспомним, кто за это время был в вашем доме. Я имею в виду тех, кто не работает там постоянно. Анита затрясла головой. После дня рождения в доме точно никого из посторонних не было. А в тот день я устраивала небольшой прием, только для близких. У Галины Васильевны должен сохраниться список. Она рассылала приглашение. Но все эти люди вряд ли... «А Натан? Натан Михайлович Славцев был в тот день на приеме?» «Конечно. Натан мой помощник, он часто бывает в нашем доме. Его уже давно никто не считает посторонним. И он мог войти в вашу спальню, например». Мэр выпрямилась, и лицо ее приняло возмущенное выражение. «Что вы себе позволяете, Полина Дмитриевна? Натан молодой парень!» «А я что-то неприличное спросила?» «Удивилась Каргополова. Я спросила только, мог ли он войти в вашу спальню и взять, скажем, заколку из футляра. Больше ничего меня и не интересует». «Нет», — твердо заявила Анита. «Натан никогда не позволил бы себе подобную вольность. Он вообще не поднимается на второй этаж. Все вопросы мы решаем либо в гостиной, либо в кабинете. А он тоже на первом этаже. Совершенно исключено». Полина выразительно посмотрела на сидевшего напротив Кучерова, давая понять, что опросить его всё равно необходимо. И Вячеслав еле заметно кивнул и обратился к Ните. «Можно личный вопрос?» Та сперва замерла, но тут же взяла себя в руки и кивнула. «Если это необходимо?» «Вы адвоката для Дины наняли?» «Я так понимаю, её пока ни в чём не обвинили?» Это вопрос времени. Практически нет сомнений, что обвинения ей предъявят. Слишком много улик, происхождение которых она никак не может объяснить. Так что по поводу адвоката я бы уже сейчас подумала, Анита Геннадьевна. Она взялась пальцами за виски и пробормотала. «Если я найму адвоката, об этом мгновенно станет известно. И тогда можно снимать свою кандидатуру. Меня просто уничтожат». Алина увидела, как багровеет лицо Вячеслава. Он с трудом сдерживался, чтобы не наговорить лишнего. Ей и самой стало как-то не по себе. Возможно, Дину обвинят и посадят, а они-то думают только о предвыборной гонке. Понятно, Кику ей не дочь, но все-таки. Но она давно взяла себе за правило не осуждать никого и ни за что, не понимая до конца мотивов потому постаралась переключить мысли на что-то другое. «Мы можем сейчас подъехать к вашей домработнице и взять у неё список гостей, приглашённых на приём?» — спросила она, и Анита закивала. «Конечно. Я сейчас ей позвоню. Она приготовит». «Спасибо. У меня пока больше нет вопросов. Извините, что отвлекли». «Мерзкая всё-таки баба», — мрачно изрёк Кучеров, — когда они оказались на улице. Никогда бы не подумал. Как ни крути, а ведь почти 20 лет она с Динкой живёт. Как так можно, вообще не понимаю. Они то строила карьеру», — пожала плечами Полина. «А теперь Дина может разрушить всё это в одну минуту. Ведь вы не хуже меня понимаете, что начнётся, когда в прессе станет известно о задержании. Кстати, удивительно, что прошли сутки», «А еще нигде ничего?» «Думаю, что Анита через кого-то подсуетилась и в прессу пока никто не сливает. Но вечно скрывать не получится». «Слава, а вы не знаете подругу Кику?» «Вдруг вспомнила Полина». «Людмилу Лагутину». Учеров вдруг замер и наморщил лоб, что-то вспоминая. «Погодите-ка. Сегодня по сводке прошел самоубийца». Молодой мужик повесился в туалете железнодорожного вокзала. Какая-то знакомая фамилия. Он защёлкал пальцами. «Как же...» «Нет, не вспомню, сейчас...» Он полез в карман, вынул мобильный и набрал номер. «Дежурный? Это майор Кучеров. Напомни-ка мне фамилию висельника с вокзала». «Как?» «Ну точно, Лушников же. Спасибо, дорогой». Он убрал телефон. «Лушников Владислав Игоревич». «Лушников?» «А я тоже где-то эту фамилию видела», — удивилась Полина. «Не пойму только, какая связь между моим вопросом и этим повесившимся Лушниковым». «А связь прямая. Опознавать его в морг приезжала Лагутина Людмила Васильевна, психотерапевт, услугами которого он пользовался». «Вообще ничего не понимаю». Фамилия Лагутиной всплыла у меня только сегодня утром во время допроса Кику, а фамилию Лушникова я определенно видела раньше. «Стоп! А почему «видела»?» «Да потому что эта фамилия была в распечатках переписок Кику с сайта знакомств», объявил Кучеров. «Потому вы и говорите «видела» вместо «слышала». Полина опустилась на скамью, к которой они как раз подошли, вынула сигареты и пробормотала. Это что же получается? Кику переписывается на сайте знакомств с человеком, который знаком с ее подругой, более того, является ее пациентом. Интересно, а трое убитых не обращались за помощью к этой самой Лагутиной? Сейчас мы посмотрим, где она принимает, и навестим ее. Думаю, нам найдется, о чем с ней поговорить. «У Кику не так много друзей». «А Людмила явно была вхожа в дом, может что-то интересное рассказать», решительно заявил Вячеслав, подавая Полине руку и помогая подняться со скамьи. Адрес медицинского центра, где вела прием Людмила Лагутина, Кучеров нашел быстро. Это оказалось совсем недалеко от мэрии, в районе бульваров. Красивый старинный особняк, хорошо отремонтированный и разделенный на две половины – был окружён небольшим сквериком. На круглых клумбах остались только оранжево-коричневые шафраны. Эти цветы всегда ассоциировались у Полины с такой вот тёплой, солнечной осенью. На парковке, через которую нужно было пройти к центральному входу в особняк, Вячеслав вдруг остановился у довольно старой Мазды и даже присел на корточки, рассматривая переднее колесо и крыло. «Что там?» поинтересовалась Полина, подходя ближе. «Смотрите, как странно получается. Машина не новая, краска везде одинаковая, а вот тут свежая и отличается». Он обвел пальцем небольшой участок на крыле машины. «Видите?» «И что?» «Недавно владелец где-то ткнулся, выправил и покрасил. Может, нет сейчас денег красить всю машину?» «Да там и не видно почти». «Да? Ну, возможно». Как-то странно посмотрел на неё Кучеров и, поднявшись, открыл папку. «А вот давайте ради интереса сравним след протектора. Вдруг...» «Теперь видите?» — он поднёс снимок к колесу. Полина наклонилась и тоже поняла, что имеет в виду Вячеслав. «Почему вы за эту машину взглядом зацепились?» «Не знаю. Свежая краска на крыле» а сама машина не покрашена. Надо владельца установить. Так сейчас спросим, парковка-то закрытая, значит, владелец здесь работает. В просторном холле было две стойки администратора. Одна принадлежала Центру коррекции веса, а другая — частному психотерапевту Лагутиной Людмиле Васильевне, о чем свидетельствовала табличка на стене. За стойкой сидела симпатичная девушка в белой блузке с пышными рукавами-фонариками. Она приветливо улыбнулась. «Вы к Людмиле Васильевне? По записи?» «Нет, мы по другому делу». Кучеров развернул удостоверение. «Она у себя?» «Да, но у неё пациент», — немного растерянно произнесла девушка. «Сеанс прерывать запрещено». «Ничего, мы подождём», — сказала Полина. «Полина». «А вы не подскажете, кому принадлежит вон та Мазда?» Отодвинув в сторону полосу жалюзи, спросил Кучеров, указывая на машину. Девушка выглянула в окно. «Это Людмила Васильевна машина?» Полина и Вячеслав переглянулись. «Присаживайтесь. Могу я предложить вам чай, кофе или, может, минеральную воду?» заученно спросил администратор. «Нет, спасибо, ничего не нужно». «Скажите, а до конца сеанса осталось много времени?» «Около десяти минут», — бросив взгляд на настенные часы, сказала девушка. «Людмила Васильевна никогда не задерживает пациентов». «А следующий прием у нее во сколько?» «Через час». «Прекрасно. Нам как раз хватит времени побеседовать». Учеров, отойдя в сторону, негромко разговаривал по мобильному. И Полина, прислушавшись, поняла, что он отдает распоряжение Речковскому, Тот должен был поехать за списком гостей к домработнице и попутно её допросить. Ровно через десять минут дверь кабинета распахнулась, и оттуда вышла женщина в ярком костюме и ядовито-оранжевого цвета ботинках на высоких каблуках. Она прикладывала к глазам платочек и, подойдя к стойке, пожаловалась. «Машенька, она не восстановила мои рецепты!» «А я вас предупреждала, Валентина Павловна!» «Оплачивать будете картой, как обычно?» «Картой», — схлипнула женщина. «И запишите меня на следующий понедельник». «Конечно, Валентина Павловна». Пока администратор вела этот разговор с клиенткой, Полина вошла в кабинет, предварительно постучав, но не услышав ответа. «Можно?» — толкнув дверь, спросила она. У большого окна стояла невысокая темноволосая женщина, довольно крепкого телосложения. Стильная стрижка с удлиненными прядями у лица, неброский макияж и аккуратный брючный костюм. «Вы ко мне? По записи?» — спросила она чуть удивленно. «Если я правильно помню, сейчас у меня часовой перерыв». «Да, я знаю. Меня зовут Полина Дмитриевна Каргополова. Я старший следователь». Полина развернула удостоверение, и в этот момент в кабинет вошел и Вячеслав. Это майор Кучеров из убойного отдела. Лагутина вдруг выпрямилась, поправила лацка на пиджака и решительными шагами подошла к шкафу, вынула оттуда плащ и сказала, «Я собиралась прийти к вам сама, но раз уж вы тут, я готова. Наручники будете надевать? Думаю, что это лишнее, я никуда не побегу». Полина потрясла головой, словно пыталась выбросить из головы то, что сейчас услышала. «Простите, что?» А Лагутина, словно не слыша, продолжала, надевая плащ. «Удивительно быстро вы меня нашли. Я всё-таки надеялась, что у меня есть ещё какое-то время, чтобы закончить дела. Ну что ж, значит, так и должно быть, так правильно. Погодите, Людмила Васильевна, я не совсем понимаю». Давайте не будем отнимать друг у друга время. Это я убила всех троих. Максима, Константина и Игоря. Я, а не Кику. Я могу все подробно рассказать, написать и даже показать на месте. Только ради бога, давайте скорее с этим покончим. Я больше просто не могу. Она открыла ящик стола и вынула оттуда заколку, хризантему на металлическом стержне, украшенную нитями Белого жемчуга. Вот, передав ее Кучерову, Людмила завязала пояс плаща, выключила компьютер, повесила на плечо сумку и вышла из кабинета. Кучеров, потрясенный не меньше Полины, двинулся следом. — Вы уходите, Людмила Васильевна? — спросила Маша. — Да. — А когда вернетесь? — Я не вернусь, Маша. — Отмените, пожалуйста всех клиентов. «На сегодня?» — уточнила администратор, и Лагутина, печально улыбнувшись, ответила. «Навсегда».